Послесловия от автора. Ну и традиционные послесловия. Когда я начинала писать эту книгу, я знала, чем она закончится, вернее думала, что знала. В этой книге, как н и в одной другой, все пошло в разрез изначальной задумки. Герой оказался не козлиной, зайцы не зайцами. Несколько сюжетных поворотов я просто выкинула, а стойкая девушка Даша оказалась рефлексирующей и очень близкой мне истеричкой. Наверное, эта книга нужна была даже не столько читателю, а лично мне, чтобы до конца разобраться в себе с ее помощью. Писательство – это эффективная психотерапия, вы не в курсе? Лично мне очень помогает. Очень много моментов получились автобиографичными, так что местами меня веселило. когда Дашку крыли нелестностями. Спасибо, что были со мной в этой книге, девчонки. Я очень ценю вашу поддержку и комментарии. Они, как любое ласковое слово, сказанное в нужный момент, помогают вырастить крылья. С ребятами обязательно подсмотрим в твоих история Роберта. Ну и конечно не прощаюсь. Если истории двух о д и н о ч е к кому-то о т к л и к н у л а с ь Я очень рада. Если не очень, то бывает. Все мы разные. Еще раз спасибо. Помните, что вы космос, а это выше небес. Обнимаю ваша Салах.